Глава 23. Со своей новоявленной паствой я общался остаток дня и всю следующую за ним ночь. Я отвечал на вопросы одних, не забывая сулить небывалую награду в посмертии, и успокаивал других, уверяя, что в смерти нет ничего страшного. Я плёл паутину новой в этом мире лжи, запутывая в ней доверчивые разумы слушателей, и с каждым сказанным мной словом огонь неистовой веры разгорался в их глазах всё сильнее. Всё шло столь гладко, что мне даже начинало казаться, будто нашу встречу можно было провести и без показательной жертвы. Настолько вот мои последователи искренне уверовали в то, что я настоящий ангел. Но я всё же считал, что в таких вопросах перестраховка никогда не могла быть лишней. Именно поэтому я попросил Чока и Чака подыскать агенса, который бы открыто выступил против меня. Я на эту роль, насколько я знаю, специально выбрали не самого благонадёжного человека, прозрачно намекнув тому, что всё услышанное на грядущей встрече лучше воспринять с немалым скепсисом. Этим действием я убил сразу целое семейство зайцев, обозначил свою власть и силу над людьми, показал, какая участь постигает неверных, убрал слабое звено из своей зарождающейся секты, а заодно и проверил новое оружие. Да, простая сжатая сфера воздуха, едва ли могущая оглушить муху, оказалась способной запросто прикончить человека. Воздушники этого мира, не имеющие представления о физике газов, даже не понимают, какой потенциал сокрыт в их даре. А ведь органы дыхания это очень хрупкая и тонкая вещь, разрушить которую может даже совершеннейшая мелочь вроде резкого перепада давления. В этом средневековом мире не было водолазов, а потому никому было поведать, насколько мучительна и тяжела смерть от газовой эмболии. Сжатый газ, попавший в легкие, высвобождается от сдерживающих оков искры и прорывает стенки альвеолы капилляры. Кровь медленно, но верно заполняет нижние дыхательные пути, почти мгновенно лишая пострадавшего координации. Пузырьки воздуха, подобно крохотным предвестникам смерти, уносятся по кровеносному руслу напрямую к сердцу, а уже оттуда по артериям они мчатся ко всем жизненно важным органам, нарушая их работу. Из-за попадания этих пузырьков в мозг пострадавший практически сразу же теряет координацию, слух, а вскоре и сознание. Достичь бы мне теперь такого уровня, когда для создания подобной сферы мне не нужны будут крылья, и насколько тогда проще станет добиваться некоторых поставленных целей. Знать бы ещё, насколько устойчивы к такому владеющие и те, кто рангом ещё выше. Когда последний человек покинул помещение, низко поклонившись мне на выходе, я спрятал чёрные крылья и сделал это весьма вовремя, потому что в зал тут же вошла Кара, подозрительно осматриваясь. Она не могла не заметить того шерошанного и одновременно восторженного настроения, с которым отсюда уходил каждый второй, а потом уж желала искать там у причины. Когда её взгляд наткнулся на уже охладевшее тело незнакомки, моя помощница даже не повела ей бровью. Она прекрасно знала о той роли, которую должна была сыграть молодая кинсийка, а потому лишь спросила. «Как она умерла?» «Я убил её искрой», – признался я, медленно снимая с лица маску. «Но... это ведь... как же...» Девушка на несколько секунд замерла, пытаясь осмыслить мои слова. «Плотеющий воздухом!» Удивление, вложенное в этот возглас, можно было даже пощупать. Настолько сильным и искренним оно было. «Пока еще только околит». Невозмутимо поправил я ее. «Но... я не понимаю, как такое может быть? Ведь считается, что воздух — самая слабая стихия, не имеющая никакого боевого применения!» «Теперь-то ты понимаешь, Карра?» Какое на самом деле я оказываю тебе доверие? Помощница помолчала, нервно теребя край нарядного платья. Она всегда любила одеваться покрасивее, но мне почему-то казалось, что в редкие моменты наших встреч девушка старалась выглядеть особенно привлекательно. "Так, да, господин", подобострастно склонила она голову. "Прошу тебя, прости, что я позволила себе сказать ту глупость прошлым днём. Забудь." Мягко сказал я, касаясь пальцами щеки Кары. Я тебя ни в чём не виню. От моего мягкого прикосновения девушка странно обмерла, будто боялась пошевелиться и развеять волшебное наваждение. Она сейчас стояла подобно испуганному зверьку и не знала, как себя повести. А я только подивился тому, насколько сильна таинственная магия обольщения, сокрытая в юном теле потом как князь детьми. Я устал. У меня была долгая ночь. Сказал я, избавляя её от накатившей неловкости, и девушка тут же уцепилась за предложенную мной возможность вернуть разговор. Конечно, Данмар, тебе нужно отдыхать. В этом доме есть уютные покои. Можешь выспаться там. Спасибо, Кара, мягко отказался я. Но мне лучше спать в знакомой обстановке. До встречи. Песок арены мягко пружинил под моими ступнями, пока я шёл по самому её краю, внимательно изучая многочисленных окалитов. Сегодня много кто решил посвятить выходной день тренировкам, так что народу тут собралось достаточно. Но огромная площадка всё равно без особого труда вмещала всех желающих испытать в спарринге своё умение. При сильном желании сюда можно было бы согнать ещё столько же учащихся, и даже так они бы не создали друг для друга сильных неудобств. Подростки, юноши и девушки сходились в поединках, звенели сталью, показывали друг другу различные приемы и уловки или пытались всячески подловить своих оппонентов. Были и такие, кто просто наблюдал, отпуская комментарии и давая ценные советы. А если к ним не прислушивались, сами начинали рваться в бой, чтобы показать, как надо. В общем, здесь и сейчас можно было наблюдать один из аспектов повседневности Девинатория, в котором, как и в остальной жизни, соблюдалось строгое классовое разделение. Аристократы заняли центр арены, в то время как простолюдины довольствовались её окраинами, не рискуя лишний раз даже смотреть в сторону высшего сословия. Я сменил курс и зашагал прямиком благородным, обходя на почтчительном расстоянии каждого встречного, дабы не нароком не помешать чужой тренировке. Внимательно осматривая всех дворянских детей, я наконец заприметил фигуру того человека, которого и разыскивал. Пока я шёл к нему, тот снискал несколько раздражительных взглядов от отрод проскофаристократии, но на что-нибудь большее никто из них так и не решился, что, впрочем, неудивительно. Молва о странном воздушнике, который бросается с яростью одержимого на любого окалита, не взирая на его стихию, давно разнеслась по всему заведению. Одни были наслышаны о моей дуэли с Матиросом, которую тот не пережил, а другие лично получили от меня зачарованный клинок вмякать во время занятий у метра Хармы. Не скажу, что меня за это многие полюбили, но тем не менее, мою репутацию сильного поединщика признали безоговорочно. Всех удивляли мои умения, ведь я демонстрировал поразительные техники не только во владении короткими диковинными для Искера сакенджалами, но и в использовании искры. Однако общественный стереотип о бесполезных в боевом плане воздушниках всё ещё давил над здравым смыслом, а потому никто не хотел ни на роком опозориться, связавшись со мной и потерпев поражение. С другой стороны, по этой же причине никто и не мог отказать мне, если б я изъявил желание провести с ним поединок. Ведь тогда бы это означало, что меня просто боятся. И такое уклонение от боя было способно привести к насмешкам от сверстников, даже более короткой дорогой, чем проигрыш в учебной схватке. Именно поэтому я находился в таком неопределённом для высокородных статусе. Вроде и не груша для битья, ведь я могу очень больно огрызнуться, но и не ровня всем остальным высокородным деткам. И пока до широкой публики доподлинно не станет известно о моём аристократическом происхождении, я так и буду занимать промежуточную ступень между простолюдином и дворянином. Отвлечённо размышляя над этим, я тем временем приблизился к двум парням, которые весьма виртуозно для их возраста управлялись длинными тяжёлыми шпагами. Они поднимали вокруг себя целые фонтаны песка, совершая стремительные наскоки друг на друга, и я терпеливо дожидался, пока в их противостоянии наметится пауза. Когда это все-таки случилось, я тут же не особо любезно вклинился, прерывая их поединок. «О, привет!» Радостно воскликнул я, будто увидел старого приятеля. «Ты ведь каэт Девита, да? Рад с тобой повстречаться лично!» Юноша с волосами цвета вороного крыла как-то странно посмотрел в мою сторону и опустил оружие. Несмотря на то, что он был старше меня на целых два года, ростом я ему не уступал, а в плечах так и вовсе разросся заметно шире. Поэтому мы прямо глядели друг другу в глаза, и никому не приходилось задирать голову, смотря на собеседника снизу вверх. Привет, ровно ответил парень, несколько не запыхавшись после весьма активного размахивания длинным клинком. А что такая радость? Я что-то совсем не помню тебя. Я Данмар, коротко представился я, по-небратски протягивая ладонь для рукопожатия. Младший девита немного поколебался, но всё же ответил на приветствие. Рука у него оказалась сильная и мозолистая, но узкая, словно у юной девушки. Данмар Каец сделал выразительное движение бровями, намекая, что мне не мешало бы назвать имя целиком, но мне больше нечего было ему сказать. Просто Данмар. Слушай, не хочу тебя обидеть, тактично начал аристократ. Но здесь так принято, что в центре арены занимаются высокородные. У тебя на одеждах нет гербов, так что ты можешь нарваться на неприятности. Не волнуйся, своё право находиться там, где мне вздумается, я давно уже отстоял. Даже так? Несколько удивился Дивита, а потом пробежался оценивающим взглядом по окружающим нас благородным отпрыскам. Он не мог не заметить, что ближайшие соседи старательно делали вид, будто и вовсе не замечают меня рядом с собой. Хмм, пожалуй, что ты не врёшь. Ну ещё, бы я начал наше знакомство с Алжи, преувеличенно оскорблённо воскликнул я. Э, да, я не так хотел сказать. Извини, если чем-то задел твою честь. Покладистость младшего сына почившего Хаурая мне нравилась. Он не был спесив или высокомерен, охотно шёл на контакт, да ещё и не пытался занять доминирующее положение по отношению к собеседнику. Кает внезапно подал голос его спарринг-партнёр. Я, наверное, пойду. Есть кое-какие дела. Эй, но мы же едва только размялись. Недоумённо воззрился на своего товарища, юный аристократ. Извини. Торопливо повинился тот, уже сделав шаг в сторону. Как-нибудь потом наверстаем. До встречи. Незнакомец удалился почти бегом, держа спину излишне напряжённой и совсем не оглядываясь. Адевито смотрел ему вслед, раздражённо закусив нижнюю губу. И какая муха его укусила? Изрёк он задумчиво. «Всё просто». Пожал я плечами. «Этот парень не захотел потерпеть от тебя поражение. С чего ты это взял?» Заинтересованно глянул на меня Каэт. «Исход нашего поединка ещё не был предрешён, и у каждого оставались равные шансы на победу». «Это ты так думаешь. А мне со стороны было видно, что пока ты разогревался, твой оппонент уже вымотался и держался исключительно на одном упрямстве. Ты раскатал его раньше, чем вспотел». «Ммм...» Парень примолк, рассматривая сложные фехтшабги, а потом поднял задумчивый взгляд на меня. "Тогда быть может, ты мне составишь компанию?" "Я бы мог", поколебался я для вида. "Но со мной тренироваться совсем не интересно". "Почему это?" "Потому что я бью всегда наверняка". "Многих это просто злит". Девито поразительно посмотрел на голубой опал в моём медальоне, но не позволил себе при этом даже тени улыбки. Напротив, юный аристократ стал каким-то слишком уж серьёзным, погрузившись в свои размышления. Ты случаем не тот самый воздушник, который одолел Эматираса на дуэли? спросил он наконец, тактично опуская тот факт, что док сам вообще не пережил схватки со мной. Ну да, легко согласился я, будто в том не было никакого подвига. Это именно я. В таком случае, для меня будет честью искрестить с тобой сталь, патетично воскликнул Кает. испытаешь меня? Клянусь, что не стану таить обиды вне зависимости от исхода этого боя. Если ты этого желаешь. Достав свои верные саи, я кротанул их в руках, замерв на песке в ожидании, когда мой новоявленный соперник начнёт атаковать. И тот не стал долго рассматривать моё необычное оружие, а просто бросился вперёд. Сын Хаурея оказался быстр и ловок, а вдобавок ко всему владел ещё и водой, так что любое, даже случайное касание его длинного клинка могло завершить наше противостояние досрочно, отправив меня на песок. Но всё-таки мальчишке остро не хватало боевого опыта, и это было заметно практически во всём. Если движения Кавимак, к примеру, заставляли меня напрягаться, внушая опаску своей хищной стремительностью и неудобными траекториями, то младший Девита выглядел совершенно иначе. Нет, конечно же, неведомые наставники поработали над парнем на славу. Вот только упор они выбрали явно неправильный. Каец совершал много ненужных манёвров, которые больше мешали ему самому, нежели путали оппонента. Мальчишка не совсем понимал, когда уместно применять свои уловки, а когда лучше нанести прямой и бесхитростный удар. Именно поэтому хоть сколь ни был серьёзным соперником он для меня не был а потому единственное что доставляло мне неудобство так это необходимость продлить нашу схватку настолько чтобы поражение аристократа не стало совсем уж разгромным и унизительным дивита впрочем увлечённый своим мастерством казалось и вовсе не замечал что я его щежу он озартно атаковал пытаясь найти брешь в моей защите но неизменно промахивался либо попадал клинком между зубьев моих орудий И слава воргану полноценным владеющим паря не был, а потому наша схватка не затянулась надолго. Совсем скоро мой благородный оппонент покрылся испариной, а его просторная зелёная рубаха с гербом рода начала липнуть к телу. Честно говоря, я даже немного огорчился, поскольку ожидал от него намного большего. Надо ли говорить, что даже иной смертный, не обладающий развитой искрой, мог бы продержаться в таком темпе примерно столько же. Желая завершить этот бой здесь и сейчас, я рванул вперёд, параллельно отбивая направленное в мою сторону острие. Подцепив своей ступнёй ногу Каета, я просто сбил его на песок, влетев ему плечом прямо в солнечное сплетение. Я ощутил, как энергия его искры, опутывающая тело аристократа, неприятно кольнула меня, играя и сминая сопротивление моей собственной анимы Игнис. Всё-таки из всех стихий воздух и в самом деле был самым слабым и невесомым. На физику не обманешь, и моя атака всё равно достигла цели, а сам я не получил от этого кратковременного контакта никакого урона. Юный Дивита сдавленно охнул и отлетел на полшага назад, выпуская из рук шпагу. Мой носок оказался столь силен, что парень сделал кувырок через голову и остался лежать на песке, уткнувшись в него лицом. Пока его лёгкие пытались оправиться от спазма, вызванного мощным ударом, я украдкой осмотрелся по сторонам, отмечая, что за нашим поединком заинтересовано средила несколько человек. Раздались редкие хлопки, которые непонятно кому были адресованы, то ли мне как победителю, то ли Каету, который так долго продержался против зазнавшегося воздушника, как меня тут за глаза окрестили. "Ты как?" спросил я, нарочито бессильно опускаясь на землю рядом с побеждённым соперником. Пусть он думает, что этот поединок тоже нелегко мне дался, так проигрыш не заденет его слишком сильно. "Цил", сипло выдохнул подросток. "Вроде того. Извини, я не хотел тебе навредить. Да брось", отмахнулся Девита, удивительно быстро приходя в себя. "Мы же не на балу, а в драке так и должно быть. Погоди, не вставай", попросил я. "Давай немного посидим". Ну, так переведём. Сын Хаурая охотно исполнил мою просьбу и перестал пытаться поскорее подняться на ноги. Он сел почти в такую же позу, что и я, подтянув колени к груди, и принялся постепенно восстанавливать дыхание. Ты поразительно силён и быстр для колита воздуха, признал Кает, медленно растирая ушибленное место. Да и вообще для своего возраста. Кстати, сколько тебе, если не секрет? 13. Ответил я, не видя смысла плодить на пустом месте тайны. Серьёзно? Вот сейчас парень удивился по-настоящему, позабыв даже на несколько мгновений, что он аристократ и что ему не пристало подобным образом выражать свои чувства. Он слегка завистливым взглядом окинул меня, будто сравнивал с собой, и покачал подбородком. Я думал, что тебе не меньше 16. Непрерывные тренировки и медитации укрепляют тело. Назидательно поднял я палец к небу, на что мой собеседник просто фыркнул. Ты говоришь прямо как мой наставник, с улыбкой сказал он. Если тебе уже 13, то во сколько же лет ты поступил в девинатори? В 11. Мы с тобой поступали в один год. Если бы я провалился, то ты бы носил звание самого молодого аколита. Но не надолго, охмыльнул Сивита. Ведь в этом году успешно сдал экзамены сэйфортом. Ему всего 12. «Признаться, я не особо срежу за новичками», – озвучил я свое оправдание. «А это ты с Эйкем приходишь о Махаре?» «Ты знаешь Махару Фортом?» – снова удивился юноша. «Я думал, ты просто людин». «Я не сказал, что я просто людин». Мне пришлось изобразить загадочную улыбку, чтобы Каэт сам додумал себе то, что мне будет выгодно. «Ах, ну и слава Воргану. Теперь понятно, откуда». Парень осёкся на полусловие, поймав мой вопросительный взгляд, и стушевался. «Эм, извини, я не хотел сказать ничего обидного. Просто немного унизительно было осознавать, что меня одолел обычный, хоть и талантливый простолюдин. В моё обучение отец вложил тысячи окатов, и невольно я задумался, не совершил ли он ошибку. «Забудь!» Легкомысленно махнул я ладонью. «Я не в обиде!» «Эм, ладно, как скажешь». Мы посидели ещё немного, прежде чем я легко поднялся на ноги и начал отряхивать одежду. Ну что ж, приятно было познакомиться, Кает. Если захочешь ещё потренироваться, ищи меня в первом жилом корпусе, заимна Данмар. Девита широко улыбнулся и тоже попытался встать с песка, однако при попытке опереться на ту самую ногу, которую я подстёк во время схватки, он совершенно по-детски ойкнул и повалился обратно. Что с тобой? Тут же изобразил я и беспокойность, бросаясь к аристократу. Нога? Ага. Идём, я провожу тебя к целителю. Нет, не нужно. Отец запрещает обращаться к посторонним цели. Мальчишка замолчал на полуслове и посморрнил, но быстро взял себя в руки. То есть запрещал. В общем, моя семья пользуется услугами только фамильных лекарей. В таком случае, давай я помогу тебе добраться домой. Предложил я, протягивая кэету руку. Один, боюсь, ты не скоро ещё доковыляешь. А, э -э, спасибо, Данмар. Немного смутился парень, хватаясь за мою ладонь. Надеюсь, это не доставит тебе сильных неудобств. Ерунда, я сейчас как раз ничем не занят, так что могу себе позволить немного прогуляться. С этими словами я поднырнул под руку Девита, чтобы он мог опереться на меня, и мы вдвоём затопали к выходу с арены.